В то же время ее немного раздражала реакция сэра Клиффорда. Ведь всякий здравомыслящий человек на его месте давно бы мог догадаться, что жена его любит другого и должен был бы предвидеть, что она уйдет от него. Хотя, с другой стороны, она не сомневалась, что сэр Клиффорд в душе это прекрасно знал, только не хотел признаваться себе. А вот если бы признался и подготовил себя к этому, или же активно боролся бы против этого вместе со своей женой, то поступил бы как подобает мужчине, так нет же? Он знал и все же старался внушить себе, что это не так. Он понимал, что сам черт вертит перед ним своим хвостом, на дело вид, будто это улыбаются ангелы. Этот самообман и привел его теперь к столь иступленному кризису, разладу в душе и истерике, являющейся одной из форм помешательства. Это случилось потому, думала она про себя, почти ненавидя его, что его интересует лишь собственная особа. Он так поглощен своим бесценным, бессмертным «я», что, когда его действительно настигает беда, он не может реагировать на нее нормальным образом, напоминая при этом мумию, закутанную в толстый слой бинтов. Вы только посмотрите на него. Но приступ истерики все же опасен. Да и миссис Болтон не напрасно... Проработала сестрой милосердия столько лет, так что главным для нее сейчас было выполнить профессиональный долг и привести своего подопечного в нормальное состояние. Любые попытки воззвать к его мужскому достоинству и к его гордости только усилили бы истерику, ибо мужское его достоинство, если и не умерло, то крепко спало. Он стал бы лишь извиваться, словно дождевой червь. Все слабее и слабее, пока не стал бы полностью невменяемым. Единственное действенное средство в таких случаях пробудить чувство жалости к самому себе. Подобно героине Теннисона. Он должен был разрыдаться, чтобы не умереть. И миссис Болтон начала рыдать первая. Она закрыла лицо руками и стала безудержно всклипывать. Я никогда, никогда не ожидала этого от ее милости. рыдала она вызвав в памяти все свои старые горести и печали и проливая слезы над собственными горькими обидами. Стоило ей начать, как ее рыдания стали совершенно искренними, ибо ей было над чем поплакать. Клиффорд же, со своей стороны, думал о том, как коварно обманула его эта женщина-конни, и горестные рыдания и миссис Болтон были столь заразительны, что слезы переполнили его глаза и покатились по щекам. Вскоре он и сам безутешно плакал, над своим горем. Миссис Болтон, как только увидела слезы на его бледном лице, поспешила вытереть маленьким платочком свои мокрые щеки и склонилась к нему. «Не убивайтесь так, сэр Клиффорд», упрашивала она его дрожащим голосом. «Прошу вас, не надо так волноваться. Вам это очень вредно». По его телу вдруг прибежала судорожная дрожь от сдерживаемых рыданий, и слезы еще более стремительно полились из его глаз. Она положила на его руку свою, ее лицо опять покрылось слезами. Его снова пронизала непроизвольная судорожная дрожь, и она обняла его одной рукой за плечи. «Ну, — Ну-ну, не надо, не надо, не дерзайте себя так сильно, успокойтесь, не надо так убиваться, — приговаривала она сквозь слезы. Затем притянула его к себе, обняв его широкие плечи, а он спрятал лицо на ее груди и зарыдал, вздрагивая всем телом и прижимаясь к ней плечами. Она ласково гладила его темно-русые волосы и продолжала приговаривать «Ну-ну, не надо, будет, будет, не надо, не огорчайтесь так, будет, прошу вас, не надо». Он тоже обнял ее и прижался к ней, как маленький ребенок, обливая слезами ее белый накрахмаленный фартук, и вверх голубого хлопчатобумажного платья. Он больше не сдерживался и выплакивал на ее груди свое безутешное горе. В конце концов она поцеловала его, стала баюкать на своей груди, а в душе говорила себе «Ох уж этот сэр Клиффорд! Ох уж эти величественные и могучие чатерлеи! Вот до чего вы дошли!» Постепенно он успокоился, затих и уснул, как малое дитя а она, чувствуя себя совершенно измотанной, выжатой, как лимон, отправилась к себе в комнату и там вдруг начала плакать и смеяться в одно и то же время, как если бы с ней самой приключился припадок истерики. Это было настолько нелепо, настолько ужасно. Такое падение и такой позор. И в то же время это так сильно вывело ее из равновесия,